Глава двадцать Слава. «Посмотри, какое оно замечательное!» Мама опускается на молочно-белый кожаный диван рядом со мной и кладёт мне на колени каталог свадебных платьев, раскрытый на третьей странице. От ажиотажа, который она явно испытывает, трясутся её сбрызнутые лаком локоны, подрагивают тонкие пальцы с аккуратным французским маникюром и качаются в такт длинные серёжки из белого золота, напоминающие дождь. Мама то и дело поглаживает меня по спине, поправляет рассыпавшиеся по моим плечам волосы и проявляет столько несвойственной ей заботы, что мне хочется отсесть от неё подальше и поинтересоваться, почему она раньше не проявляла подобных наполненных теплотой чувств. Всё просто. Раньше я не встречалась с Кириллом, не желала даже рассматривать его кандидатуру в качестве жениха и уж точно не собиралась за него замуж. «Да, неплохое. Я рассеянно соглашаюсь и без должного интереса изучаю снежно-белый наряд с расшитым сотнями блестящих страз корсетом и пышной многослойной юбкой, где с лёгкостью можно спрятать шатёр цирка, табор цыган и небольшой палаточный кемпинг». «Дочка, это просто замечательно! Я так рада за вас с Кирюшей!» Продолжает перечитать мама и, кажется, не замечает, что от её поздравления ни один мускул не дёргается на моём лице. Не пускается вскачь на страдавшееся сердце, не потеют от волнения ладошки, не выполняет сложных кульбитов желудок. Завтра после пилатеса мы встретимся с Леночкой и выберем для вас ресторан. Не благодари. Мама игнорирует мои начинающие дёргаться от такого количества елея глаз и ласково треплет меня по щеке — отчего раздражение бурной лавой растекается по венам. Когда мы последний раз были у неё в гостях с Тимуром, она и близко не была такой дружелюбной. А сейчас, судя по всему, сбывается её давнишняя мечта. Две достаточно влиятельные семьи собираются объединить капиталы, поженить детей и с энтузиазмом ждать внуков. Только вот у меня от одной мысли о первой брачной ночи стремительно холодеют внутренности, покрываясь мерзкой изморозью, а в горле разбухает огромный колючий ком, словно туда запихнули ощутенившегося ежа. Пожалуй, я поторопилась принять заставшее меня врасплох предложение Шилова. «Здравствуйте, мама!» Раздаётся бойкая у меня за спиной, я подпрыгиваю от подобострастных интонаций в голосе Шилова и от представляющегося диким и совершенно неуместным обращения. Он называет пока ещё даже не тёщу мамой, Обзавёлся комплектом ключей от квартиры моих родителей и даже собственными домашними тапочками. Стесняюсь спросить, куда продвинется его наглость после свадьбы. «Это вам?» Никто из присутствующих в упор не видит охватившего меня недоумения. Кирилл вручает один из двух огромных букетов кирпично-оранжевых роз маме, а она целует его в висок. И эта картина выглядит до того идиллической, что мне хочется под шумок смыться отсюда, учитывая, что вряд ли кто-то вообще заметит моё исчезновение. Отец, по вошедшему в привычку обыкновению задерживается в офисе, и мы втроём рассаживаемся за стол. Мой аппетит болтается на уровне отметки «минус бесконечность». Зато Шилов ест за двоих и нахваливает сливочную пасту с морепродуктами. Мама же стесняется признаться ему в том, что не имеет никакого отношения к кулинарному шедевру, который привёз упакованный в ярко-зелёную форму курьер. «Я тоже люблю кухню астерии после того, как они сменили повара». Бросаю, почеркнуто небрежно, наливая себе стакан воды и получаю два полных укоризны взгляда. Мать кривит, сливающаяся в тонкую полоску губы, Кирилл хмурится, как от сильной зубной боли. «Надо же, какое единодушие!» Испытав садистское удовлетворение от своего по-детски глупого протеста, я, как ни в чем не бывало, тянусь к блюдцу с лимонами, Опускаю в бокал пару долек и спокойно цежу получившийся нехитрый напиток. «Мешаю вам играть в идеальную семью? Ну, я ж не виновата, что она картонно-фальшивая». «Слова. Ты посмотрела страничку организатора свадеб, что я тебе переслал?» Взяв на себя роль миротворца, перебивает меня Шилов за секунду до того, как мамины пальцы вцепятся в кипинно-белую скатерть, а я грохну графином по столу и выдам ещё что-нибудь ядовито-саркастичное. «Нет, я не поинтересовалась кандидатурой возможного распорядителя. Я не позвонила в рекомендованный мамой салон, не назначила примерку и проворонила составленный Еленой Евгеньевной список гостей. И мне по этому поводу ни капельки не стыдно». «Ага, да». Отвечаю неуверенно и пытаюсь исправить оплошность, беззвучно тапая на экран телефона под столом. «Так, скидки в СПА-салон?» Приглашение на татуаж, вечеринка в клубе и переворачивающее всю мою Вселенную с ног на голову сообщение от Полины. Громов возвращается. Уши закладывает, как будто я взгромоздилась на предельную высоту, чтобы оттуда сигануть с парашютом. Звуки не добираются до моего сознания, рассыпаясь разрозненными слогами ещё на подлёте. И я беззвучно шевелю губами, транслируя въевшуюся под кожу фразу. Громов возвращается. У него же ещё целых четыре месяца до окончания программы. Почему он переменил планы? Шумно выдохнув, я хватаю наполовину пустой стакан и осушаю его одним махом. Ледяная жидкость прокатывается по пищеводу, только не переносит желаемого облегчения. Руки ходуном ходят, Губы дрожат. Голос наверняка будет цепить ниже на две октавы, если я сейчас решусь что-нибудь выдать. Слова. Тебе нехорошо? Вот да мне просто офигительно, чувак! Всё нормально. Цежу сквозь зубы и поспешно смахиваю со своих плеч ладоня Шилова. Вормочу что-то невнятное про необходимость отлучиться и дикой ланью срываюсь с места. Испытывая все признаки тахикардии, забегаю в ванную, запираю дверь на замок и на всю мощность открываю кран, чтобы подставить лицо под холодные струи, пить водопроводную воду большими глотками и давиться ей, кашляя, как чахоточная. Что я почувствую, когда увижу Громова спустя больше, чем полгода разлуки? Что он мне скажет? Как себя поведёт? Как отреагирует на то, что я выхожу замуж? «Слава, с тобой всё в порядке. Может, врача?» Скребётся с той стороны Кирилл, вытаскивая меня из сонма болезненных вопросов, от которых горчит на языке. Сейчас из отражения в зеркале на меня смотрит заплаканная жуткая панда с горячечным румянцем на бледных щеках, которые совершенно точно противопоказаны общению с другими людьми. «Не нужно ничего, Кир. Спасибо». Я нехотя выдавливаю из себя слова благодарности и принимаюсь приводить свой внешний вид в состояние, близкое хотя бы к удовлетворительному. Смываю остатки потёкших теней с век, удаляю чёрные дорожки с лица, стираю размазавшуюся матово-бежевую помаду. Избавившись от безнадёжно испорченного макияжа, я выскальзываю в коридор и трусливо не возвращаюсь в гостиную, намереваясь избежать неприятного разговора о причинах моего странного поведения. Наспех набрасываю на себя пальто, прыгаю в слишком лёгкие для переменчивой мартовской погоды белые киды и совершаю стратегическое отступление к лифту. «Когда?» Выскочив из подъезда в безлюдный двор, первым делом я набираю паниной, дрожа от любопытства и гуляющего в крови адреналина. Поправляю беспроводные наушники и, сунув кулаки в карманы, быстрым шагом удаляюсь с закрытой территории жилого комплекса, пока Кирилл меня не догнал. «Сегодня прилетел». «Завтра в универе будет». «Почему? Срок обмена ещё не закончился». «Никто не знает, Слав, но его уже у нас в группе восстановили». «А это значит, что встречаться на парах мы будем с завидной регулярностью». Блеск. Попрощавшись с Полинкой и переварив свалившуюся на голову как снежный ком информацию, я запираюсь у себя в квартире, не отвечая на многочисленные звонки от матери и Шилова и под конец вообще вырубаю телефон. Долго ворочаюсь в постели, сминая одеяло, провожу ночь без сна и поднимаюсь, стоит только за окном забрежить рассвету. Я долго и придирчиво выбираю наряд, пока не останавливаясь на узких чёрных джинсах, облегающих бёдра, словно вторая кожа, и том самом джемпере, который был на мне в день нашего с Громовым знакомства. Я стягиваю от рожья до лопаток волосы в гладкий высокий хвост, Долго колдую над скулами, выделяя их бронзатором, и пятый раз рисую на веках стрелки, в итоге добившись идеального результата. Из дома я ухожу раньше обычного и, не дожидаясь, пока Кирилл приедет меня забрать, прыгаю в белый автомобиль с шашечками. Пытаюсь сделать дыхательную гимнастику по дороге в универ, но проваливаю эту затею с треском. «Славка, привет!» переполненном гомонящими студиозами коридоре, меня очень вовремя подхватывает под локоть Панина и на буксире волочит в сторону аудитории, где у нас должно быть занятие. Искренне хвалит мой сегодняшний образ и несколько раз переспрашивает, готова ли я пересечься с бывшим. Я справлюсь, Полин. Я уверяю подругу твёрдым голосом, но моментально осекаюсь, потому что рядом с первой партой на моём пути стоит Тимур. Он ни капли не изменился с отъезда по-прежнему зачёсывает волосы назад, выбривает виски и пренебрегает ежедневным бритьём. Он носит самые обычные потёртые синие джинсы и чёрный свитер тонкой вязки. Также непринуждённо шутит и хрипловато смеётся в ответ на чей-то прикол, отчего в груди у меня всё вибрирует и замирает. А ещё от него пахнет ветром и морем». И это, казалось бы, ничего не значащая деталь грозит прорвать возведённую мной плотину отчуждения. «Ну, здравствуй, Станислава». Грумов поворачивается ко мне, когда я всё ещё борюсь с окутавшим меня облаком эмоций из едкой обиды и дикой ностальгии. И я не сразу замечаю, что его пальцы покоятся на предплечье у той самой девчонки, которую я мельком видела в сториз. Пожалуй, сейчас я впервые радуюсь, что в класс в эту секунду вплывает Шилов, и по-хозяйски кладёт ладонь мне на поясницу. Здравствуйте, Тимур». В одно мгновение пространство между нами накаляется до предела и начинает трещать от разлившегося электричества. Суровые мужские взгляды, наполненные ненавистью до краёв, перекрещиваются, и мне скорее хочется исчезнуть с линии огня. Потому что это всё для меня, как говорят англичане, Тумач. Я ещё не отошла от захлестнувшей меня тоски — Я всё ещё захлёбываюсь затопившее всё моё существо гадской досадой. С возвращением! Вопреки желанию свалить, я цепляю на лицо бесстрастную отчуждённую маску, треплю громова по плечу и не сразу замечаю, что внимание бывших друзей теперь сосредоточено на мне. Опасно блестит штормовая гладь невероятных голубых глаз Тимура, злобно сопит рядом шилов, усиливая давление руки на поясницу и пытаясь сдвинуть меня с места. Я же ноздрями втягиваю воздух с океанскими нотками и дурею, как самая настоящая наркоманка. Одновременно мне хочется прижаться к шее Громова, вцепившись зубами в бьющуюся около ключицы жилку и разбить его затылок что-нибудь тяжёлое, возвращая ему ту боль, что он мне причинил. Интересно, что скажет на это застывшая рядом с Тимуром девчонка? «Слава, пойдём уже». Недовольно бухтит Кирилл и буквально волочит меня за запястье, пока мои ноги отказываются отрываться от земли. Протискивается между затаившими дыхание одногруппниками и непечатно ругается, когда я спотыкаюсь о ступеньку, отвлёкшись на то, как Громов наклоняется к шатенке и что-то шепчет ей на ухо. «Слава!» Бесится Шилов, нетерпеливо меня поднимая, и долетает до самой галёрки со мной на прицепе в мгновение ока запихивает меня к самому окну и раскладывает свои и мои тетрадки в то время, как я провожаю острым взглядом покитающую аудиторию громовскую пассию. Пожалуй, при таком раскладе мне не будет хотеться свернуть её тонкую нежную шею каждые пять минут. «Имей к себе хоть каплю уважения, ты же не вернёшься к нему после всего, что он сделал!» Чуть истерично взывает к моему рассудку Кирилл, и я всеми фибрами своей эгоистичной души ощущаю как от него разит банальной неуверенностью в собственных силах и кажущимся мне жалким страхом. И мне бы заверить своего жениха, что всё будет нормально, и я не собираюсь приближаться к Тимуру ближе, чем на километр, но вместо этого я молча отворачиваюсь к подоконнику, зябко поведя плечами. На улице в свои права постепенно вступает весна, медленно, наверное, оживает пробуждающаяся ото сна природа и вместе с ней что-то меняется внутри меня. Ломается корка льда, всё это время сковывавшая внутренности, горят оберегавшие меня предохранители. В университетском дворике, забив на необходимость присутствовать на занятиях, целуется парочка первокурсников. И я так залипаю на этой милой картине, что пропускаю мимо ушей пол-лекции. Белой завистью завидую беззаботным влюблённым, и наивно хочу своё хрупкое хрустальное счастье, в котором меня будут беречь. Без особого энтузиазма я досиживаю до конца пары, вялокорябая ручкой по белому листу, и не испытываю восторга от перспективы чилить с Кириллом в столовой, слушать его пустой трёп и ехать домой в его машине. — в голубчик, а помоги-ка мне, пожалуйста. Видимо, вселенная откликается на мой безмолвный призыв, раз уж Ольга Аркадьевна решает загрузить Кира проблемами с интерактивной доской. Статная строгая преподавательница немедля берёт его в свой оборот, обеспечив мне возможность для обманного манёвра. Я же притворяюсь, что не услышала просьбу Шилова его дождаться и порывисто выскакиваю из класса. Саркастически хмыкнув, я во весь опору мчусь по коридору из с грацией выбравшегося на волю Бизона скрываюсь за ближайшим поворотом. Я знаю, что должна спуститься в гардеробную, забрать одежду и вызвать такси, чтобы покладисто отправиться в свою съёмную квартиру, натянуть на себя тёплую пижаму, заварить чашечку чая с горной мятой и капнуть туда чего-нибудь успокоительного. Только вот это знание абсолютно бесполезно — если ноги сами несут меня к изученному до каждой плиточки кафеля и трещинки месту. «Любишь меня, да, Громов?» Я нарочно накручиваю себя до предела, потому что в противном случае мне не хватит смелости дёрнуть за ручку двери и хладнокровно миновать раздевалку, в которой мы с Тимуром не раз целовались украдкой. Отгоняя врезающиеся бронепоездом мне в грудь воспоминания, я впиваюсь ногтями в ладони, делаю глубокий глоток воздуха и ныряю в помещение бассейна. Чеканю рваный шаг и как будто вбиваю металлическими набойками в пол свои сомнения, перемешанные с лёгкой паникой. Знакомый силуэт Громова я выхватываю с голубой толщи мгновенно и иду к нему как загипнотизированная, опускаясь на корточки рядом с бортиком и складываю позади сумку с вибрирующим в ней телефоном, чтобы бессовестно любоваться отточенными мощными грибками. Тимур стремительно преодолевает простирающиеся между нами метры выныривает на поверхность и стягивает сначала шапочку, а потом и очки, чтобы они не мешали ему пригвождать меня темнеющим взором к полу. «Нравится?» Он дергает уголком губ в своей фирменной наглой улыбке, а у меня едва хватает сил на то, чтобы вытолкать непослушным языком хриплые «нет». И моё «нет» не нравится Громову до такой степени, что он стаскивает меня резким движением с места, И окуаетет головой в холодную воду.